Глава шестнадцатая. Обращаться к Сабрине за помощью не хотелось. Но правда, просить ее о чем-либо — это себя не уважать. У нас всегда были напряженные отношения, периодами переходящие в настоящую вражду. И я еще не простила ей той подставы с Адамом. Это было за гранью, а извинения показались мне неискренними. Но сейчас речь шла не обо мне и не о ней, а о Сильке. Хотя решение прибегнуть к ее помощи все равно далось мне с трудом. По дороге до комнаты я три раза успела поменять мнение. Изначально я шла за Зейной. Она, единственная из моих подруг, знала о сути наших отношений с Сильхом и была достаточно сильна, чтобы помочь мне затащить принца на кровать. Но вот знала самого Сильха, заботилась о нем и могла на него повлиять только Сабрина. Пришлось остановить выбор на ней. Пусть мне это решение и не нравилось. С моего ухода в наших общих покоях ничего не изменилось. Только к компании в гостиной присоединилась еще и Зейна, которой, видимо, надоело сидеть одной. О, Рина вернулась!» Излишне радостно поприветствовала она меня. Во взгляде читалась. «Ну как, нашла?» Я уклончиво мотнула головой, не зная, как ответить на этот вопрос при всех. Найти-то нашла. Но в каком состоянии и что с этим делать? «Сабрина, там тебя зовут». Запинаясь, сказала я. Позвать ее и при этом не вызвать волны любопытства было проблематично. Наши отношения не были тайной. «Кто?» Не поднимаясь, удивилась девушка. «Боже, как с ними тяжело! Нельзя быть такой глупой!» «Сильх!» Отозвалась я, и на меня сразу же уставились все. «Прекрасно! За отношениями я, Сильх и Сабрина следили с интересом. Зато сама Сабрина моментально подорвалась, и кинулась к выходу, чуть не подпрыгивая от нетерпения. Я молча отправилась за ней. Через несколько шагов в коридоре она резко остановилась и развернулась ко мне. В глазах мелькнула злость. «Он ведь не звал меня, так?» — спросила она, дрожащим от едва сдерживаемых слез голосом. Мне даже стало неловко. «Не звал», — согласилась я. и взмахом руки, останавливая, уже готовый вылиться на мою голову поток возмущения, добавила. «Но это не значит, что он не нуждается в тебе. Просто сам попросить. Он сейчас не может». «Что случилось?» «Кажется, он наведывался домой, и что-то пошло не так», — призналась я. «Он сильно пострадал!» Сабрина тут же уловила суть проблемы, и на ее лице мелькнул страх. «Не могу сказать, потому что он пьян, сильно пьян». И я не знаю, что сильнее, пьян или ранен, поэтому и позвала тебя». «Он валяется в комнате в луже вина». «Вот демоны! Это плохо!» – воскликнула Сабрина, но тут же добавила. «Хотя луже вина – это еще ничего». Она на нечеловеческой скорости рванула в сторону комнаты Сильха. Мне оставалось только поспевать следом. Примчались за пять минут и обнаружили открытую нараспашку дверь. Самого Сильха в комнате не оказалось. «Да б его!» выругалась Сабрина. «Зачем ты оставила его одного?» Возмущенно поинтересовалась она. «Да потому что он лежал в позе звезды и не мог перебраться на кровать. Все он мог, просто не хотел». Но откуда же я могла знать?» «Так ты его невеста, не я!» Раздраженно отозвалась она, так задумчиво рассматривая винное пятно, словно оно могло рассказать ей, куда сбежал принц. «Ой, не начинай!» отмахнулась я. «Что делать? Где его искать?» «Не знаю. У него тут есть любимое место?» «Крыша!» — хором воскликнули мы и рванули по коридору, ругая Сильха, на чем свет стоит. Какого демона ему приспичило погулять в таком состоянии? Вот реально на ковре в своей комнате он нравился мне больше, чем непонятно где на крыше, особенно учитывая его замашки проклятого адреналинчика. Я почти не сомневалась, что мы найдем его балансирующим между жизнью и смертью. Кажется, Сабрина тоже прекрасно это знала, поэтому и неслась так быстро. Боялась не успеть? Конечно, он был там. Сильха притягивала высота. Он словно раз за разом испытывал судьбу. Балансировал на самом краю парапета, раскинув руки. В одной из них была бутылка. Парень задумчиво смотрел на усыпанное звездами небо и иногда делал большой ленивый глоток. Мы видели его четкий профиль на фоне огромной луны, висящий над двором академии начинался снег пока еще редкий но усиливающийся с каждой минутой кружевные снежинки оседали на темной черепице и на рукавах шелковой рубашки сильха одеться мы с сабриной не догадались холодно стало моментально а, -а, -а. пьяненько протянул сильх и разворачиваясь завалился на пятки из-за чего едва не рухнул вниз у меня от страха за него сердце упало в желудок Сабрина тоже испугалась и инстинктивно рванула вперед, вытянув руки, будто успела бы поймать. А этот идиот заржал. «Явились! Моя типа невеста и моя личная шлю...» «Сильх!» — зашипела я. «Молчу!» — примирительно сказал он и шатающейся походкой, отхлебывая из бутылки, прогулялся по перилам, словно долбанный канатоходец. «Моя невеста знает меня как хорошего Ферри». «Говорят, после свадьбы можно открыть человека совсем с другой стороны. Проверять будем?» «Не дождешься, прошипела я. «Ну да, особенно если упаду отсюда. Это ведь решит многие проблемы!» Он замер и с вызовом посмотрел на меня. «Сильх!» – я сглотнула, чувствуя, как трясутся руки. «Не смей!» Он пьян и расстроен. В таком состоянии легко потерять связь с реальностью и почти случайно упасть. Сиюминутный порыв в сочетании с неосторожностью. «Слезай и прекрати выпендриваться!» Жестко сказала Сабрина, которую, кажется, выступление принца Холмов не впечатлило. «Рина, не слушай его! Этот идиот, как и любой ферри, сильнее всего ценит свою шкуру. Если когда-нибудь под окнами найдут его труп, это будет означать только одно. Он доигрался и потерял бдительность. По своей воле Сильх не прыгнет никогда!» И даже если упадет, будет до последнего цепляться руками, ногами и зубами. Так ведь? «Ты меня бесишь», — сообщил принц Сабрине, но сменил позу. Уселся на перила и свесил ноги. Выглядело почти безопасно. «Зачем вы вообще пришли?» «Чтобы никто не нашел твой труп на газончике. Неужели не ясно?» Фыркнула Сабрина с заметным облегчением. «Даже мне стало понятно. Кризис миновал». «Давай слезай, мы отведем тебя в комнату». «А если я не хочу?» С вызовом спросил он. «А что, если это никого не волнует?» Ответила она ему в тон, и я только сейчас увидела, насколько эти двое близки. И, пожалуй, только сейчас поняла, зачем здесь Сабрина. Она и правда могла повлиять на Сильха, на его темные стороны, которые он обычно очень умело маскировал. Чтобы уговорить его пойти спать, пришлось потратить еще полчаса. Мы замерзли, и готовы были сами скинуть его с крыши. Но тут парень сам заявил, что ему надоел холод, и он хочет в кроватку с кем-нибудь. И нагло посмотрел на Сабрину. Я подумала, что она его пошлет, но нет. Подруга только ласково улыбнулась, а я поняла, что ничего не поняла. Но вникать в отношения этих двоих не посчитала нужным. Мы дотащили его до комнаты и сгрузили на кровать. Сильх уснул, едва его голова коснулась подушки. Посмотрев на его красивое и удивительно невинное во сне лицо, я пробормотала. «Псих!» «Поверь, он-то еще ничего!» Устала отозвалась Сабрина и уселась рядом с ним на кровать. «А кто чего?» – спросила я. «Та, которая доводит его до такого состояния!» Сказала она, как само собой разумеющаяся. А я поняла, насколько мало знаю о Сильке, его жизни и его проблемах. «Нет, мне совершенно точно нельзя за него замуж. Мы просто уничтожим друг друга». Я ушла, так и не поговорив с Сильхом. Во-первых, какой смысл говорить со слабосоображающим и смертельно пьяным индивидом? Во-вторых, Сабрина осталась у него. Надо сказать, я была ей благодарна, потому что если бы она ушла, ночевать с Сильхом пришлось бы мне. Нет гарантии, что, проснувшись, он снова не отправится искать приключения, на свою голову и прочие части тела. В общем, день выдался удивительно суетный и бестолковый. Ничего полезного я не сделала, но устала и морально, и физически. Мечтала лишь добраться до своей комнаты и там уснуть. Но удача была не на моей стороне. Едва я осталась одна, как за плечом материализовалась полупрозрачная фигура Элоизы. «Ты совсем забыла про меня!» укоризненно сообщила она. Призрачная подруга, И правда, несколько дней не давала о себе знать. Я даже выдохнула с облегчением. Ну, не знаю я, как найти ее убийцу. Даже Натаниэль, судя по всему, зашел в тупик. Ну, а я что? Какой из меня следователь? Мне бы с учебой и своими проблемами разобраться. Не забыла. Я вздохнула и повернулась к подруге. Правда. Но ты ведь видишь, что творится вокруг. Я действительно очень занята и пытаюсь выбраться из адской ситуации, в которую попала. «Я не хочу замуж!» «Не вижу, я умерла!» Элоиза надулась и скрестила руки на груди. Из-за ситуации с Сильхом она злилась на меня даже после смерти. «Ты эгоистка!» «А ты нет!» «Твоего убийцу ищут!» «А мои проблемы, кроме меня, никто не решит!» «Что-то не очень активно ищут!» Возмутилась она. «Толку нет!» «Мне надоело скитаться в этом мире!» «Скучно!» «Неинтересно!» «Больно, так как вы напоминаете о прошлой жизни, времени, когда я была жива. Я хочу уйти». «Так уходи. Я не хочу тебя обидеть, но какая в сущности разница, кто тебя убил? Это не вернет тебе жизнь. Зато облегчит переход к смерти. Не хочу уйти или не могу уйти. Ты ведь чувствуешь разницу, Рина». Элоиза начала злиться, и ее призрачная фигура замерцала. Магический фон вокруг ощутимо изменился. «Чувствую разницу». согласилась я. «Только тоже не могу тебя ничем порадовать. Я просто не знаю, куда копать. Я же не сыщик». «Поговори со своим ректором», велела она. «Он не мой». «А я бы поспорила». Элаиза, серьезно, я не знаю, что делать. Знай, Натаниэль, кто убийца, мы бы тоже об этом узнали». «Но если ты что-то придумаешь, скажешь мне?» Чуть мягче заметила она и немного отлетела. Сияние успокоилось. И Элаиза снова стала едва заметной. «Ты не забудешь про меня!» Ее голос дрожал от едва сдерживаемых слез. Подумать не могла, что призраки умеют плакать или талантливо притворяться. «Не забуду про тебя и сделаю все от меня зависящее», пообещала я. «Просто сейчас правда не знаю, за что можно зацепиться». Сегодня Элаиза не стала настаивать и исчезла, понимая, что я валюсь с ног от усталости. В голове было столько мыслей,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 Натаниэль, «Утро ректора начинается рано, и в этом большой минус моей новой работы. Впрочем, у новой работы минусов гораздо больше, чем сомнительных плюсов. Но она, как ни странно, мне нравилась. Возможно, потому что воспринималась как временная. И если неудобство с тобой ненадолго, то и смириться с ними проще. Только вот если убийца не будет найден, временно может очень быстро превратиться в постоянно. Это должно было пугать. но почему-то не пугало. Работу я знал и делал хорошо. И не только из страха навсегда остаться в должности ректора боевой академии, но и потому, что мне совершенно не нравилось, что некто безнаказанно убивает девушек. Я налил кофе из кофейника. Первое, что поставил в кабинете, едва тот перешел в мое пользование. Как прошлый владелец жил на рабочем месте без кофе, мне было непонятно. Вторым приобретением стал мини-бар. Иногда после общения со студентами вечером требовался глоток чего-нибудь крепкого. Не знаю, насколько это педагогично, но точно позволяет сохранить нервы в целости. Полтора часа между рассветом и завтраком были моим единственным свободным временем, когда никто ничего не требует, не орёт на ухо, не пытается добиться разрешения несуществующего конфликта. Можно выпить кофе и подумать. Хотя бы над поимкой преступника. Про личное я даже не говорю. Про личное думать и больно, и некогда. Я боялся, что на территории Академии есть еще трупы, жертвы о которых мы не знаем. С каждым найденным телом невидимый враг становился все серьезнее и сильнее. Когда шла речь об одном убийстве, можно было предположить, что оно спонтанное. Когда погибла Элоиза, я надеялся, что два дела не связаны, но появилось третье тело, и стало понятно. В Академии орудует маньяк. Хладнокровный, жестокий и непойманный. Он скрывается уже как минимум год, а может больше, и умело заметает следы. Тот, с кем мы столкнулись, убил уже трижды. Не исключено, что жертв больше. А главное, если мы его не поймаем, будут еще. Как это пропустил мой предшественник? Убийца очень осторожен и умен, или же предыдущий ректор слишком беспечен? С этих вопросов начиналось каждое мое утро, и, стоило признаться, я не очень близко подобрался к ответам. За окном шел снег. Я отрешенно наблюдал за падающими на землю снежинками, когда раздался стук в дверь, нарушая мою утреннюю идиллию. Кого там принесло? Почти не удивился, обнаружив, что с утра не спалось Эльи Фионе. Вот совершенно неугомонная баба. Отличный профессионал и живое доказательство того, почему женщина-боевой маг – это горе в Отечестве. Пока другие преподаватели спали и видели сны, она уже стояла под моими дверями и планировала вынести мозг. Я почти на сто процентов был уверен в том, что ничего хорошего от разговора с ней ждать не стоит. Фиона снова недовольна и опять ждет от меня каких-нибудь действий и решения проблем, о существовании которых я пока даже не догадываюсь. а у меня нет времени. Когда король назначал меня на должность ректора, он совершенно точно не думал, как я буду совмещать свои непосредственные обязанности, связанные с поимкой убийцы, и ведение дел академии». «Да, Элья», — устало отозвался я, пропуская ее в кабинет. «Что привело вас ко мне в столь ранний час?» «Что?» — пробурчала она и нагло направилась к моему кофейнику, в котором еще оставался горячий, ароматный, И совершенно точно мой кофе. Она налила себе в чашку мою дозу и сказала. «Меня к вам всегда приводит одно и то же. Беспредел, который творится в вашей академии». «Элья, мне самому академия досталась буквально на днях. Я не могу устранить сразу все беспределы». «Но вы даже не пытаетесь!» Возмутилась она и с наслаждением отхлебнула мой кофе. Хороший, дорогой и отлично сваренный. Тот, который хотел выпить я. Видимо, мой взгляд был красноречивым, так как Элия закашлялась, укоризненно посмотрела на меня и прохрипела: «Слишком сладкий. Как вы это пьете?» «Это мой кофе», — с нажимом произнес я. «И я варю такой, какой мне нравится. А гостей с утра пораньше я не ждал». «Был ваш», — отмахнулась она, совершенно бесцеремонная дама. «Сейчас мой, и он слишком сладкий. Это вредно, Гранд Мэрш». Как можно так наплевательски относиться к своему здоровью? Вот только не хватало еще слушать лекции об образе жизни. И это она еще не видела мои запасы алкоголя. Потому что хуже лекции об образе жизни может быть только лекция о моральном облике. Думаю, при виде такого количества бутылок Элью охватил бы священный ужас. «Вы что-то собирались сказать?» Напомнил я, даже не пытаясь скрыть, что жду, когда же она соизволит уйти. «Собиралась». у меня в группе устроили свадебный салон это просто недопустимо неужели девушки не могут выходить замуж где то не в боевой академии и делать это в свободное от учебы время ну девушки вероятно могут выходить замуж где угодно особенно если свадьбу благословил сам король я постарался чтобы голос звучал ровно мне тоже не нравился показной ажиотаж устроенный королем вокруг свадьбы рины не удивлюсь если и саму церемонию решат провести в Часовне Академии. Не будь я уверен, что король не знает о моих чувствах, предположил бы, что это изощренная месть мне. Но все гораздо проще. Этот союз очень нравился его величеству. «Это глупость!» — Возмущенно отозвалась Элья. Я был с ней согласен, но исключительно из противоречия спросил. «И в чем же она заключается?» «Ваш король сначала создает группу, чтобы из аристократок воспитать боевых магов, а потом сам же выдаёт их замуж, будто подчёркивая, что ровным счётом ничего не изменилось. Женщина так и осталась в вашей стране ходовым товаром. А боевая академия — всего лишь ещё одна витрина. Это неправильно. Нельзя устраивать из учебного процесса ярмарку невест. Для этого есть масса других учебных заведений. Но если сами девушки не против... Ну, во-первых, вы же понимаете, что если поощрять подобное поведение... то очень скоро сюда будут идти не за навыками и умениями, не за свободой и самовыражением, а за перспективным женихом. А во-вторых, кто сказал, что не против? Вы пытались узнать мнение невесты? Или, как всегда, послушали версию ее родителей и короля? Ведь у вас именно так принято заключать браки. О чем вы? С подозрением уточнил я, чувствуя, как в душе поселяется неясное беспокойство. Рина приходила. Она расстроена и подавлена. «Не думайте, что она жаловалась», — тут же добавила Элья, «видимо, в моих глазах промелькнуло нечто, заставившее Фиону думать, будто я злюсь. Я излился, но не на нее, а на то, что занятый другими проблемами, возможно, упустил нечто очень важное». «Ни она, ни Сильх не хотят этого брака». Глупая шутка для обоих вылилась в кошмар. Меня тут не было, но, как я поняла, предложение руки и сердца было спонтанным. Попыткой предотвратить какие-то другие неприятности. Возможно, вы в курсе. Да, я в курсе. В висках шумело. Признание Эльи вылилось на меня, как ушат ледяной воды. Я не сомневался, что у Рины с принцем Ферри роман. Парень был хорош, богат, а брак с ним сулил только плюсы. Я даже не подумал, что Рина пыталась избежать брака с Адамом, а король просто ухватился за представившуюся возможность. Вопрос, какой резон от этого сельху? И что мне делать сейчас? Рина пыталась со мной поговорить и не раз, но я был слишком занят. К тому же не хотелось слышать оправдания. Идиот. Я совершил величайшую ошибку, и теперь мне в кратчайшие сроки предстоит ее исправить. А это будет непросто. Еще никто не срывал свадьбы, организованные самим королем. Если я расстрою эту помолвку, даже моих заслуг может не хватить, чтобы выйти сухим из воды.